Строгое звено Для всех приходят в свой черед Дни отречения, дни томления. Одна судьба нас всех ведет, И в жизни каждой те же звенья. Мы все, мы все переживем, Что было близко лучшим душам, И будем плакать о былом и клятвы. За нами страсти суждено всем подступить к заветным тайнам, и это строгое звено не называй в цепи случайным.